Американские шпионы. 19 июня 1953 года этели Юлиус Розенберги были казнены на электрическом стуле в тюрьме Синг-Синг в -Синг, деревне Осенинг, штат Нью-Йорк. Розенберги были в прямом смысле слова американскими шпионами, но не теми, что обычно изображала советская пропаганда. Они были шпионами, работающими на Советский Союз. Нашему герою было 9 лет. Если что-то и говорилось по радио про казнь честных американцев, он пропустил это мимо ушей и уж совсем не мог предположить, что последствия этой истории могут иметь к нему какое бы то ни было отношение. После окончания мархи встал вопрос о работе. Шуши мечтал попасть в мастерскую Покровского который уже прославился модернистским зданием Дворца пионеров в Москве. Оказалось, отец был хорошо знаком с Покровским и даже писал какие-то сатирические стишки для Кахинора и решинки единственного ансамбля, созданного в советской архитектуре, как его называл Великий Буров. Отец позвонил, Покровский весело сказал «говно вопрос», и Шуша стал младшим архитектором мастерской номер «Три», проекта 2 Первым проектом, в котором ему пришлось участвовать, был знаменитый дом Флейта в Зеленограде. Единственный жилой дом в городе, построенный по индивидуальному проекту. Это было сооружение длиной в полкилометра с галерейной планировкой, где все жилые помещения выходили на юг, а все кухни на север. И предназначалось оно для молодых семей, таких как он и Зарине. Шуша, конечно, был мелкой сошкой в команде, в проектных документах и чертежах его фамилия не числилась, но сам факт, что он участвовал в проекте, напоминающем его любимого Леонидова, был неслыханной удачей. Хотя сталинский стиль сдавал позиции, происходило это медленно. В газетах иногда появлялись фотографии строящихся обкомов в Волгограде, Житомире, Тюмени, Улан-Удэ, Харькове, и других областных центрах, все еще колосились коринфские капители. Ужаснее всего были, конечно, московские высотки. Они вызывали у Шуши примерно такую же тошноту, как торт с шоколадной бутылкой из гастронома номер 24. В этой атмосфере дом Флейта казался возвращением в нормальность. Потом началась работа над сверхсекретным научным центром микроэлектроники Шуше было сказано, что он должен получить третью форму. Это как-то перекликалось с третьим разрядом слесаря механо-сборочных работ, которым его наградили во время школьной практики на заводе метростроя. Но общего оказалось мало. Третью форму, как ему объяснила Анна Семеновна из отдела кадров, выдавал Комитет государственной безопасности после тщательной проверки самого гражданина, всех его родственников и предков. Тут могла возникнуть проблема. Дядя Лёва был расстрелян как враг народа в 1938 году в Киеве. Шуша, в сущности, был ЧСВР, что значит «членом семьи врага народа». То ли между украинским и российским отделениями госбезопасности не было координации, что, кстати, объясняло, почему московская часть семьи не пострадала после гибели Левика, То ли события 30-летней давности уже никого не волновали, но третья форма была ему выдана, и член семьи врага народа был допущен к секретному объекту. На обсуждение первого башенного варианта из Ленинградского КБ приехали, как ему сказали, очень важные специалисты – Филипп Старос и Иосиф Берг. Они сразу отвергли высотное решение, объяснив, что в секретных технологических процессах которые тут будут происходить, малейшие колебания здания недопустимы. Чем-то эти два типа отличались от всех инженеров, с которыми Шуша сталкивался до сих пор. Они были одеты с несвойственной технарям элегантностью, говорили коротко, внятно, вежливо и почему-то с легким акцентом. Мастерская стала срочно делать второй вариант. Он состоял из двух лабораторных корпусов, как бы сломанных в середине под тупым углом. Эта композиция вошла в моду после того, как взять Хрущева, Алексей Аджубей, съездил на Кубу. Его так поразило здание Мартина стебана что он посоветовал тестью послать туда Михаила посохина поучиться у кубинского мастера. Покровский, Шушин начальник, работал с Пасохиным над Новым Арбатом. И вот таким образом эти формы перекочевали в научный центр микроэлектроники в Зеленограде. Прошло 10 лет. Шуша успел развестись за Рене, снова сойтись с Рики, снова с ней расстаться. Теперь он уже был не младшим, а ведущим архитектором. Зарплата выросла больше, чем вдвое. Некоторые проекты он вел сам. Его приняли в Союз архитекторов. Это был успех но радости он не принес. Что-то было не так. Он уже прочел книгу Дженкса «Язык постмодернистской архитектуры», которая ему скорее не понравилась. Он все-таки был модернистом. Но тот модернизм, который в индустриальных количествах производила его мастерская, нравился ему еще меньше. В 1955-м, в разгар борьбы с излишествами, Академию архитектуры переименовали в Академию строительства и архитектуры. Архитектуры там по существу не осталось. Осталось только дешевое строительство, которое не нравилось никому. Жильцам пятиэтажек чудовищным качеством, архитекторам отсутствием архитектуры и начальству недостатком монументальности. Союз архитекторов время от времени давал ему общественные поручения водить по Москве иностранных гостей. Он довольно прилично знал английский язык, давали себя знать уроки «Милочки», разговоры с Рикиной матерью Алисой, а главное – регулярное слушание BBC. Русскоязычные передачи вражеского радио подвергались глушению, а англоязычные – нет. То ли денег не хватало, то ли в идеологическом отделе ЦК не могли поверить – что этот тарабарский язык кто-нибудь в состоянии понимать. Одного из иностранных гостей звали Лукас. Он был студентом лондонской школы АА. «Что это за школа?» – заинтересовался Шуша. «Сумасшедший дом», – ответил для наваловасы Лукас. «Секс, наркотики и рок-н-ролл. В баре там постоянно торчит Дэвид Боуи, все помешанные на группе Арки Грэм, фестивале и парижских демонстрациях 1968 года. С Лукасом возникла дружба. Оба оказались поклонниками Леонидова. Лукас о нем практически ничего не знал, даже того, что тот уже умер. Но он видел несколько проектов в журналах. Они произвели на него такое впечатление, что он специально несколько раз ездил в Советский Союз, надеясь познакомиться с архитектором. Шуша, который знал о Леонидове чуть больше, начал расспрашивать коллег. Оказывается, вдова Леонидова, Нина Андреевна Коняева, была жива. Им открыла немолодая женщина, одетая с неожиданной для московской окраины элегантностью, хотя скорее пятидесятых чем 70-х годов. На ней была белая блузка с большим отложным воротником, длинная черная юбка и черные туфли на высоких каблуках. Прямые волосы гладко сочёсаны назад. Двигалась она с неторопливой плавностью. Лукас заговорил с ней по-английски. Шуша принялся переводить, но она махнула рукой. «Я всё понимаю», — сказала она. «Мне только говорить по-английски трудно». Погляя во франце, обратилась она к Лукасу. «Bien sûr», — радостно отозвался лохматый. После чего оба очень быстро заговорили по-французски, и Шуша оказался неудел. Он стал бродить по комнате. Модернистские стеллажи находились в резком контрасте с тем, что на них стояло. Разрозненные предметы антикварной посуды и старые книги, включая восемь томов полного собрания сочинений Флабера по-французски. Потом они пили чай на кухне, сидя на деревянных табуретках вокруг самодельного стола. В столешнице было что-то странное. Бесцеремонный Лукас тут же залез под стол и стал изучать столешницу снизу. Нина Андреевна невозмутимо продолжала пить свой чай, как будто иностранец, залезающий под стол, был для нее самым привычным зрелищем. «Come here, quickly!» – скомандовал Лукас. «Быстро ко мне!» Шуша послушно залез под стол и тоже стал рассматривать столешницу. «Очень похоже на Леонидова!» – закричал он из-под стола. Я не знал, что он еще и живописец. Еще бы, ответила Нина Андреевна. Учился у иконописца. Это поселок Ключики под Нижним Тагилом. А еще что-нибудь похожее есть? Высунув голову из-под стола, спросил Шуши. Да все тут у меня в шкафу и Ключики, и южный берег Крыма, и город Солнца. А посмотреть можно? Да, пожалуйста, только вам из-под стола вылезти придется. Доски были вытащены из шкафа. Разрешение фотографировать получено, и Лукас отщелкал три пленки. Через неделю он принес Шуши свою статью о Леонидове. Она начиналась так. Иван Леонидов родился в городе Тверск. Дальше шло много открытий в том же духе. Шуша вежливо объяснил восторженному студенту, что такого города нет. Леонидов родился на хуторе Власиха, Старицкого уезда Тверской губернии, и посоветовал Больше никому статью не показывать. Шушу теперь часто приглашали в Мархи читать лекции об архитектуре за рубежом. Студенческие проекты, которые он там видел, часто были попыткой имитировать западный постмодернизм и производили жалкое впечатление. Почему это так плохо, думал он? Он не любил постмодернизм, но ему было ясно, что в нем тоже есть градации профессионализма. Студенческие проекты выглядели просто безграмотно. В грамотный постмодернизм, думал он, можно войти только из модернизма. А модернизму в Советском Союзе не учились с середины 30-х. Это как пытаться создать геометрию Лобачевского, не зная геометрии Эвклида. Еще более депрессивное впечатление производила архитектура новых обкомов, с которыми он сталкивался в командировках. Эпителия больше не было. Но пропорции, тяжеловесность, подавляющий масштаб – все это посылало сигналы о возвращении сталинской роскоши, с которой, как казалось еще недавно, было покончено навсегда. Он теперь все чаще вспоминал слова египетского жреца из Платоновского Тимея «Вы, Эллины, вечно остаетесь детьми, и нет среди вас старца. Вы начинаете все сначала, словно только что родились» ничего не зная о том, что совершалось раньше. Куда бежать от этой карусели циклического времени? Атмосфера в мастерской тоже менялась. Как-то его вызвала к себе Анна Семеновна из отдела кадров и произнесла официально доброжелательным тоном. «Хочу тебя предупредить, чисто по-дружески. Кое-кому не нравится, что тебе постоянно шлют письма и книги из Америки. Не порть себе жизнь». У нас в библиотеке полно книг. Вот теперь закончилось. В газетных статьях стали появляться формулировки, напоминающие конец 30-х. Начались процессы над диссидентами. Ни от кого теперь не требовалось демонстрировать страсть, как это было в 30-е при Сталине. Надо было лишь спокойно, можно даже с иронической улыбкой, произнести на собрании правильный текст. Ну и, конечно, воздерживаться от рискованных анекдотов. Шуша оказался неспособным ни к тому, ни к другому. На работе начали записывать желающих в туристическую поездку в Грецию. Шуша записался. За неделю до поездки его опять вызвала Анна Семеновна. «Я тебя предупреждала. Вот и доигрался. Визу дали всем, кроме тебя». Это было последней каплей. Массовая еврейская эмиграция уже шла полным ходом. Он вспомнил по свою двоюродную бабушку Сони в Израиле. Наверное, можно ее разыскать, но тогда придется ехать в Израиль, куда его совсем не тянет. Правда, есть евреи-активисты, стоит им шепнуть, и через два месяца тебе придет вызов от фиктивных израильских родственников. В этом случае ехать в Израиль обязательно Через месяц пришел вызов из Израиля, и в тот же день его опять вызвала Анна Семеновна. В кабинете сидел неприметный человек в сером костюме, Он встал и протянул руку, широко улыбаясь. «Наслышан, наслышан, меня зовут Сергей Иванович, вот мое удостоверение». Он протянул раскрытую красную книжечку, на левой стороне была его фотография, рядом с гербом в виде щита, а на правой несколько строчек, заполненных от руки. «У вас найдется несколько минут для разговора?» Шуша пожал плечами. «Ну и прекрасно. Пойдемте в мой закуток. Там нам никто не помешает». Они подошли к двери, которую Шуша видел много раз, но никогда не обращал на нее внимания. Сергей Иванович открыл дверь своим ключом, и они оказались в пыльном и душном помещении без окон. Шуша был предложен шаткий стул, а сам Сергей Иванович сел за стол в красное дермантиновое кресло, которое протяжно под ним заскрипело. «Извините за обстановку», – сказал Сергей Иванович. «Я тут редко бываю, все, нет времени привести мой закуток в порядок». Он замолчал, внимательно рассматривая Шушу. «Чем больше я о вас узнаю, тем больше восхищаюсь», – начал он. «Сразу видно человека из интеллигентной семьи. Я только одного не могу понять, что это вас так тянет в эту Америку? Что хорошего вас там ждет? Почему вы думаете, что меня туда тянет? Тянет, тянет, знаем». А Америка – волшебное слово. Я хочу в Америку, как хотят, домой. Где-то январь 73-го, правильно? Шуша раскрыл рот от изумления. Это мой дневник. Вы что, делали у меня обыск? Зачем обыск? Есть много способов узнать, что думает и пишет умный и интеллигентный человек. Да, ну как? В этот момент у Шуши в голове всплыл странный эпизод. Он решил сделать микрофильм книги авторханова «Технология власти». Книга была издана по-русски «Мюнхенским посевом». Это была часть мигрантского народно-трудового союза, считавшегося самым страшным врагом СССР. Отцу дал книгу его друг Олег из ЦК, с условием никому не показывать и через неделю вернуть. Просеянный отец держал книгу на столе в своем кабинете, где Шуша прочел ее от корки до корки. Зачем ему понадобился микрофильм? Непонятно. Никаких планов распространения вражеской пропаганды у него не было. Может быть, захотелось поиграть в советского шпиона, что-то вроде Кадочникова в фильме «Подвиг разведчика» или «Штирлица». У знакомого фотографа он выменял 30 метров сверхконтрастной черно-белой пленки на пластинку Рея Чарльза «The Genius Sings the Blues». Вспомнил, чему его учили фотокружки от Центрального дома детей-железнодорожников и устроил в большой комнате фотостудию. Книга лежала на полу, прижатое стеклом, вынутом из отцовского стеллажа. Фотоаппарат Nikon F3, сфорцованный у Лукаса в обмен на номер журнала S.A. с Леонидовским проектом Института Ленина, был установлен на штативе объективом вниз, а две настольные лампы – расставленной, как полагалось, под углом в 45 градусов. Работа заняла два дня. Их новая домработница Любовь Семеновна, сменившая вышедшую замуж алкоголичку Катю, время от времени заглядывала и недовольно ворчала. Съемки полностью парализовали ее хозяйственную деятельность, особенно когда Шуша запирался в ванной, проявляя пленки. Она, конечно, резко отличалась от всех предыдущих домработниц, Приходило накрашенная с завитыми локонами в туфлях на высоких каблуках, потом правда надевала какие-то восточного вида тапочки. Чем-то напоминала актрису Целиковскую. Через несколько дней раздался звонок в дверь. Шуша открыл. Перед ним стоял молодой человек в джинсах, кедах, презентовой куртке и вязаной лыжной шапочке с красно-бело-синим петухом. Человек заговорил по-немецки. Из его монолога Шуша понял только пять слов. «Ist Herr Schultz zu Haus?» «Подождите», – сказал он по-русски и побежал за отцом. Отец вышел. Разговор по-немецки, в котором Шуша не понял ни слова, продолжался несколько минут, после чего молодой человек кивнул, вернулся и ушел. «Чего он хотел?» – спросил Шуша. «Очень странно», – сказал растерянный отец. «Сказал, что он из издательства «Посев» Спрашивал, нет ли у меня случайно текста «Технологии власти». Ничего не понимаю. Они же сами ее издали. Я, конечно, сказал, что ничего такого у меня нет. же был в панике. Он чуть не подставил наивного отца, который не понял, с кем беседовал по-немецки, и не подозревал о Шушиной шпионской фотолаборатории. Неужели Любовь Семеновна к ним приставлена? В это трудно было поверить. Тут он вспомнил интеллигентного электрика Эдуарда Юрьевича. Так вот, зачем он их всех выпер из дома. «Но как?» «Не ломайте голову», — сказал Сергей Иванович. «Я просто хочу рассказать вам кое-что об Америке, чтобы не было потом разочарований. Я, в отличие от вас, кое-что про нее знаю. Много раз бывал и даже жил подолгу У вас и ваших друзей есть наивная идея — Раз советская пропаганда пишет, что в Америке всё плохо, значит, там всё хорошо. Как вы думаете, откуда советская пропаганда берёт всю негативную информацию об Америке? Не знаете? Я вам скажу. Из американской прессы. Главным образом – левой. Эти ребята трезво видят реальную ситуацию. Только тупые автосборщики из Детройта и техасские нефтяные магнаты верят, что Америка – это рай на земле, и весь мир только и мечтает стать, как Америка. Капитализм хорош для капиталистов, а их в Америке становится все меньше и меньше. При этом им принадлежит все больше и большая часть всего – денег, земли, полезных ископаемых, произведений искусства, возможности учиться в лучших университетах, красивых женщин, наконец. Вот вы хотите бежать в Америку прямо как гимназист Чечевицын из вашего любимого Чеха. А вы знаете, что честным американцам приходилось бежать из Америки? мы когда-нибудь слышали про супругов Розенберг, которых казнили? Вроде бы ни за что, они ведь ничего важного не передали. Это версия американских левых, которые мы поддерживаем. На самом деле и они, и мы прекрасно знаем, что было за что. Юлиус создал настоящую подпольную организацию. Привлек талантливых еврейских инженеров. Один из них, правда, был не еврей, а грек. Все они верили в коммунизм и хотели помогать Советскому Союзу, из которого вы собираетесь бежать. Создали секретную фотолабораторию у одного из них дома, выносили с работы чертежи и делали микрофильмы. Последнее слово он произнес с нажимом, внимательно глядя на Шушу. Все радары, которыми мы сегодня пользуемся, продолжал он после паузы, сделаны по их чертежам. И еще много чего. Proximity Fuse, например. Это то, чем мы сбили шпионский самолет Пауэрса в 60-м. Так вот, двоим из группы Розенберга удалось бежать, хотя за ними было наблюдение. Мы сумели их переправить в Чехословакию, дать другие имена и биографии, а потом перевести к нам. Здесь они добились гораздо большего, чем у себя в Америке. Они создали советскую микроэлектронику. они получили микроэлектроника, Шуша вспомнил Зеленоград и странный акцент инженеров Староса и Берга. «Постойте», – перебил Шуша, – «ушни, чрезмерная догадливость, Александр Данилович, может привести к серьезным последствиям. Так что три раза подумайте, прежде чем произносить что бы то ни было, вслух. Вы это правило столько раз нарушали, что уже перевыполнили план на всю жизнь. А зачем же вы мне доверяете государственной тайной?» А чтобы посмотреть, способны ли вы их хранить. Если не способны, катитесь в свою Америку, становитесь там в очередь за бесплатным сыром. Или, если повезет, работаете младшим чертежником где-нибудь в штате Вайоминг. Вы нас больше не интересуете. А если можете, мы поговорим с вами о серьезных делах. Вы не нужны нам в качестве стукача за 30 сребрянников в месяц. Вы человек другого масштаба. Вы ведь знакомы с Юрием Свешниковым из «Комсомольской правды». Не очень, видел несколько раз. Я знаю, что не очень, но вы были у него дома, когда он поил вас клюковкой и рассказывал о разведчиках. Вы помните, что он сказал о нашем отделении внешней разведки? Что там работают люди совсем другого интеллектуального уровня. Это люди вашего уровня, Александр Данилович. В отличие от американских евреев, которые будут с гордостью показывать вам настоящий американский супермаркет. Все, можете идти, я вас больше не задерживаю. Захотите со мной связаться, обратитесь к Анне Семеновне. Она знает, как меня найти. Через несколько дней Шуша действительно обратился к Анне Семеновне, но не с тем, чтобы найти Сергея Ивановича. Он положил ей на стол заявление по собственному желанию. а через три дня Он же уехал с друзьями в Торжок. Он давно задумал этот поход по львовским местам, и теперь у него, наконец, появилось время. Вернувшись, написал подробный отчет живущему в Лондоне другу. Теперь, когда решение эмигрировать было принято, надо было налаживать связи с теми, кто уехал раньше.